Таблица. Состояние танкового парка 4-й танковой и 6-й армии группы армий Б. 4-я танковая армия на 16 ноября 1942 года. 16-я мотострелковая дивизия ПЗ-2-8, ПЗ-3 в скобках кз Прочерк, ПЗ-3 в скобках 1G 16, ПЗ-3 в скобках 75 7, ПЗ-4 в скобках KZ прочерк, ПЗ-4 в скобках 1G 11, командирские 1. 29 мотострелковая дивизия, ПЗ-2, 7, ПЗ-3, в скобках КЗ, прочерк, ПЗ-3, в скобках 1G, 23, ПЗ-3, в скобках 75, 9, ПЗ-4, в скобках КЗ, прочерк, ПИЗ-4 в скобках 1G-18, командирские 2. Шестая армия. На 18 ноября 1942 года. Четырнадцатая танковая дивизия. ПИЗ-2, прочерк. ПИЗ-3 в скобках КЗ. прочерк. ПИЗ-3 в скобках 1 g 21, ПЗ-3 в скобках 75-7, ПЗ-4 в скобках КЗ-1, ПЗ-4 в скобках 1G-6, командирские 5. 16-я танковая дивизия, ПЗ-2, прочерк, ПЗ-3 в скобках КЗ, прочерк. ПЗ-3 в скобках 1G-21. ПЗ-3 в скобках 75 прочерк. ПЗ-4 в скобках KZ-1. ПЗ-4 в скобках 1G-9. Командирские прочерк. 24-я танковая дивизия. ПЗ-2-5. пз 3 в скобках KZ9 PZ3 в скобках 1G 17 PZ3 в скобках 75 5 PZ4 в скобках кз 5 PZ4 в скобках 1G 12 командирские 2 Третья мотопехотная дивизия PZ2 3 PZ3 в скобках KZ- прочерк, PZ3 в скобках 1G22 PZ3 в скобках 75 3 PZ4 в скобках KZ- прочерк, PZ4 в скобках 1G4 командирские- прочерк. 60-я мотострелковая дивизия ПИЗ-2-4, ПИЗ-3 в скобках КЗ-прочерк, ПИЗ-3 в скобках 1G-12, ПИЗ-3 в скобках 75-2, ПИЗ-4 в скобках КЗ-прочерк, ПИЗ-4 в скобках 1G-3, командирские, прочерк. Резерв группы армии Б. 22-я танковая дивизия. ПЗ-2. 2. ПЗ-3 в скобках КЗ. 5. ПЗ-38 в скобках Т. ПЗ-3 в скобках 1G. 12. ПЗ-3 в скобках 75. 10. ПИЗ-4 в скобках КЗ-1, ПИЗ-4 в скобках 1G-10, командирские, прочерк. ПИЗ-3 в скобках КЗ, танк ПИЗ-3 с 42-калиберной 50 миллиметровой пушкой, ПИЗ-3 в скобках 1G с 60-калиберной, ПИЗ-3 в скобках 75 с 24-калиберной 75-мм пушкой, ПЗ-4 в скобках КЗ, танк ПЗ-4 с 24-калиберной 75-мм пушкой, ПЗ-4 в скобках 1G 43-калиберной